Глава двадцать вторая. Супруга Мечислава Вардынского. Как последняя трусиха я пошла домой длинным путем в обход, чтобы не видеться с мистером Боуном. Я была уверена, что он знал о случившемся, и хотя поступать так было подло, еще одного такого разговора я бы не выдержала, особенно потому, что он сам потерял сына. У всех людей в такие мгновения на лице застывала гримаса отчаяния, плохо спрятанная за вымученной улыбкой, и каждый не знал, что сказать, или что ещё хуже, не мог справиться с собственным горем. Но понемногу я возвращалась к прежней жизни, и уже не в первый раз я вспоминала Чарльза и думала, о чём я могу ему рассказать. Мы не так давно знали друг друга, и несмотря на то, что я постоянно писала ему, и он отвечал мне, Прошло слишком мало времени. В письмах я упоминала лишь то, что могло его развеселить, а он говорил о том, что на фронте довольно скучно и вовсе не опасно, детально описывая какие-то повседневные мелочи своей жизни. Написал ли ему мистер Коллинз о бомбах, разорвавшихся в клубе? Вот так. Но я должна была рассказать ему обо всём сама. Улицы постепенно пополнились людьми, спешившими на работу. Я вжала голову в плечи, надеясь избежать случайных встреч и пытаясь придумать, о чём сейчас напишу Чарльзу. Буду краткой, никаких подробностей. Со мной всё в порядке. Банти идёт на поправку. Как всегда, я проходила мимо детской площадки и сейчас остановилась, увидев, как двое детей играют в салки с собакой. Дети визжали от восторга, а маленький терьер заливался лаем. Увлечённые игрой, они не обращали внимания на холод, сырость и воронки от снарядов, вокруг которых бегали. Девочка подозвала пёсика, и он бросился к ней, виляя хвостом. Она взяла его на руки, слишком маленькое, чтобы держать его как надо, крепко обнимала, пока он лизал её лицо, а его задние лапки болтались в воздухе и припачкали ей всё пальтишко. Опершись на ограду, я следила за их игрой. Вчера шёл дождь, а градра ещё была влажной, и мои перчатки быстро промокли, но я не двинулась с места. Я хотела так же носиться и играть, крича и смеясь, как ни в чём не бывало. И даже позволила себе помечтать, что Чарльз рядом со мной держит меня за руку и говорит, что всё будет хорошо. Пусть говорит, даже если это неправда. Он умел говорить убедительно, без всякой самоуверенности, но так спокойно. что я чувствовала себя в безопасности и что любая беда была нипочём. Я встряхнулась. Нечего было предаваться мечтаниям. Бог знает, что он подумает обо всём, когда вернётся, и больше не будет смысла врать ему про меня и банти. Узнав правду, он больше на меня и не взглянет. Пока я стояла у ограды, утренний холод пробрался под пальто, и я замёрзла. скрестив на груди руки, я быстро зашагала прочь. Нужно было умыться и привести себя в порядок, а затем работать, не покладая рук, пока не представится шанс уйти из женского дня. Когда я вернулась в редакцию, все без исключения, хоть и незаслуженно, сочувствовали мне. Кэт уже ждала меня возле лифта на третьем этаже, крепко обняла меня, и рука об руку вдвоём мы прошагали два лестничных пролёта, и она засыпала меня соболезнованиями. На пути к нашему крохотному кабинету встретились миссис Махоуни и мистер Брент, и сердечно меня приветствовали. Никто из них не был знаком с моими друзьями, но они узнали о трагедии со слов мистера Коллинза. От обрушившегося на меня потока теплых слов мне стало не по себе, и, поблагодарив их, я заверила всех, что вполне пришла в себя и уже могу приступить к работе. Кэт поняла намек и затащила в кабинет. Не успев повесить пальто, к своему вещам удивлению в дверях я увидела миссис Бёрд. Величественная, в чёрном одеянии с перьями и такой же шляпе, она напоминала гигантскую ворону, направляющуюся на церковную службу. "А, Эмилина", буднично проговорила она, на этот раз сбавив громкость до приемлемой и впервые назвав меня по имени. "Хотела зайти и проведать вас". Сжав губы с мрачным видом, она добавила, «Слышала, у вас случилась большая беда?» «Да, в такое время добра не жди!» «Благодарю вас, миссис Бёрд, и спасибо, что дали мне неделю отпуска!» Я в самом деле была ей благодарна. Миссис Бёрд было совершенно не свойственно самой явиться в офис с Кэт вместо того, чтобы кричать на весь коридор, и подобный поступок с её стороны был удивительным проявлением доброты. «Не за что!» бросила она, будто моя благодарность была неуместной. Мистер Коллинс рассказал мне обо всём. Ужасно, просто ужасно эти фрицы, просто отродье рода людского. Вы молодец, что появились так скоро. Уже пришли в себя? Я утвердительно кивнула. Непривычно было видеть её такой. Взглянула на Кэтлин, та приросла к полу и смотрела на неё с тревогой. Благодарю вас, миссис Бёрдт. повторила я. Я в полном порядке, уверяю вас. Тем лучше для вас, ответила она с удовольствием и примесью облегчения, так как я держала себя в руках, обходясь без всяких неприемлемых слёз. Займите себя делом, это полезнее всего. Я подумала, не стоит ли сказать ей прямо сейчас, что я ухожу на полную занятость в пожарную часть и скоро уволюсь из редакции. Но она меня опередила. Что ж, мистер Колин сказал мне, что у него для вас много работы. Как раз войдёте в привычный режим. Кажется, она уже вернулась к своему привычному режиму функционирования, режиму дорожного катка. Будете брать дополнительный день на неделе и две смены в понедельник. Это уже решено. Кроме того, за вами остаются мои письма. У Мисс Найт он и так дел по горло. Я кивнула. Что ж, как раз лучше некуда. взять ещё пару смен на станции, и времени для того, чтобы о чём-то думать, вообще не останется. Буду только работать и спать. Должна предупредить вас, впрочем, процидила миссис Бёрд, сделав мину, от которой легко могло скиснуть молоко, что в последнее время к нам приходит всяческая неприемлемая корреспонденция, и это весьма неприятно. Письма. Только не сейчас, пожалуйста, не сейчас. — думала я. Миссис Бёрд негодовала. «Неприятно и непристойно, мисс Лейк. Представить не могу, что на уме у наших читательниц. Но в ваше отсутствие, мисс Найтон пришлось избавиться от нескольких чрезвычайно непристойных писем. И это не считая последних двух дней». Кэтлин кивала, и вид у неё был странный. Затаив дыхание, я ждала, что меня вот-вот настигнет кара. Надеюсь, что это ни что иное, как временное недоразумение, но впредь прошу вас быть как можно осмотрительнее и сообщать мне обо всём подозрительном. Этому нужно положить конец. Конечно, это всё мелочи, ляпнула я, тут же прикусив язык. Миссис Бёрд так не считала, и это могло разозлить её ещё больше. Но, кажется, сегодня утром она меня щадила. Хм. Угрожающе проворчала она и посмотрела в сторону Кэтлин. Буду в зале заседаний, на совещании насчёт пожарных вёдер. Совершенно сбив меня с толку, она удалилась прочь. Едва с треском захлопнулась дверь на лестницу, мы с Кэтлин посмотрели друг на друга. Какая-то она сегодня неожиданно добрая, пробормотала я. Миссис Бёрд на самом деле не зануда, ответила Кэтлин. Просто слишком «Самоуверенная», — сказали мы одновременно, и я впервые за много дней искренне улыбнулась. Не бог весть что, но я всё же была рада вернуться сюда, где никто не знал ни Билла, ни Банти, и не нужно было сопереживать чужому горю. Я села на край стола, спросила Кэтлин, на месте ли мистер Коллинз. «Вот-вот должен подойти, он очень за тебя переживает, Эмми. Что-то совсем притих, и это, честно говоря, невыносимо». Она взглянула на дверь. Уверена, он тебе очень обрадуется. Не зная, что ответить на это, я надеялась, что он не станет делать глупостей. Чтобы сменить тему, я решила рискнуть, спросив у неё, что там за непристойные письма получила миссис Бёрд, в нелепой надежде, что это не вызовет у Кэт никаких подозрений. Так что, было что-то интересное среди того, что прислали? спросила я, надеясь, что это просто будет новой темой разговора. Кетлин посмотрела на свои руки. Некоторые вещи всё ещё ужасно смущали её, и я приготовилась к неожиданному ответу. От бессонной ночи и слёз раскалывалась голова. Отодвинув все остальные мысли на задворки сознания, я надеялась, что Кетлин ответит мне и не станет закрываться. Стоило отдать ей должное, она собралась с духом, убрав ниточку со свитера и поморщилась. Было кое-что Но этого нам хватило, если ты понимаешь, о чём я. Пока тебя не было, у нас тут был полный аврал, и миссис Бёрд даже сама прочитала некоторые письма. Нам их пришло больше, чем обычно. Кэт оглянулась, достала небольшую пачку писем. Вот эти вчера принесли. Я эти ещё не смотрела, но для неё пришло примерно столько же. Среди них было два с вопросами о беременности и одно про развод. Миссис Бёрд была очень недовольна. Я постаралась ничем не выдать то, как рада. Кажется, ничего, что могло бы меня скомпрометировать, не случилось, и Кэт увела разговор от того, что было на прошлой неделе, или просто не хотела меня беспокоить. Миссис Бёрд говорила, что если у нас такие читатели, стоит с пристрастием отнестись к тому, что мы публикуем. И ещё что-то насчёт ежовых рукавиц, я точно не помню. Пожав плечами, я сделала вид, что мне это не интересно, но это встревожило меня. Так я продолжала перебирать письма. Было письмо от одной леди, где говорилось, что месье Сбёрд ей очень помогла. Я хотела отдать его ей вчера, чтобы она порадовалась, но она сказала, что у неё нет на это времени. Может, ты его прочитаешь и немного повеселеешь? Хотя тебе оно вряд ли интересно. Просто ты всегда так переживаешь за наших читательниц, что я, а неважно, я его выкину. Что ты не надо, конечно, давай его сюда, спохватилась я. Приятно, что какая-то так старалась мне помочь, и она действительно попала в точку насчёт нашей аудитории. Открыв нижний ящик стола, она достала из него письмо и передала мне. Я с благодарностью приняла его, добавив к стопке вчерашних писем, чтобы самой прочитать их, не вступая в дискуссию об их содержательном. И ушла в свой новый кабинет, вскрывать конверты и дожидаться мистера Коллинза. Там, до вынужденного отпуска, я успела побыть совсем недолго, всего несколько часов, но уже полюбила его. Обстановка там напоминала о тех днях, когда женский день был популярен, и там кипела работа. И журналисты обменивались идеями, сигаретами и сэндвичами с ветчиной. Хотелось бы, чтобы после войны всё это снова вернулось. Я включила свет, открыла окно. Затхлый воздух упорно противился переменам, и села за свой новый стол. Он стоял прямо у двери, чтобы мне было лучше слышно мистера Коллинза. И ещё так я могла смотреть в окно, за которым виднелись крыши домов напротив. Во-первых, надо было заняться тем письмом, что мне дала Кэт. «Дорогая миссис Бёрд, пишу вам, чтобы выразить благодарность за ваш совет, который вы напечатали в журнале в ответ на моё письмо. Вы, должно быть, помните, что я девушка, влюблённая в польского лётчика, и моя мама против нашей с ним женитьбы». У меня свело живот. Так вот, что Кэт хотела показать миссис Бёрд, что называется «пронесло». Я продолжала чтение, и теперь у меня внутри всё перевернулось. Так вот, миссис Бёрд, теперь я Долли Варденская, супруга мистера Вячеслава Варденского. Мы поженились. Я, кажется, ойкнула от изумления, зажав рукой рот. Среди всего кошмара вокруг эти новости были просто чудесными. Вот что ещё написала Долли. Я сотню раз перечитала ваш совет. И всё очень хорошо обдумала, прямо как вы говорили. Я была в полной уверенности, что мне неважно, куда я с ним уеду после войны, в Европу, в Америку, да куда угодно. Пусть нам будет трудно, но мы будем вместе. Я ещё раз тщательно подумала обо всём этом, и когда мы с мужем, как здорово писать такое, всё обсудили, он заверил меня, что у нас всё будет хорошо. Я очень боялась расстроить маму, но вы помогли мне решиться. «Мама и папа, конечно, не в восторге, но я уверена, что в конце концов они меня поймут». «Миссис Бёрд, не знаю, как и благодарить вас за вашу доброту. Мой муж постоянно рискует, и никто из нас не знает, что может случиться. Но теперь, когда я стала его женой, я самая счастливая девушка на свете. Искренне ваша Долли Вардынская, Шотландия». У миссис Долли Вардынской, влюблённой, всё получилось». сквозь мартовские облака пытался пробиться слабый, но настойчивый солнечный лучик. Я была взволнована до нельзя, и радость омрачала лишь то, что никому нельзя было об этом сказать. Никому из редакции точно, но как бы обрадовалась Банти, узная она, что всё так закончилось. Так я грянула сёзем с седьмого неба. Конечно, и Банти об этом не узнает. Как я вообще могла о таком подумать? Хуже, чем письмо незнакомки, у которой было всё, чего лишилась Банти, не могло быть ничего. Я даже не говорила ей о том, что продолжаю тайком отвечать на письма. Ещё одно подтверждение того, что подруга из меня никудышная. Забыв обо всём на свете от удивления и радости, я не заметила, как вошёл мистер Коллинз, увидев его лишь тогда, когда он взял стул из-за соседнего стола, чтобы сесть рядом. Он ничего не сказал, просто смотрел на меня. чуть склонив голову и скрестив руки на коленях. Он был моим начальником, братом моего возлюбленного, и тем, с кем я разделила самые ужасные минуты своей жизни. Мрачный, эксцентричный, смешной и мужественный мистер Коллинз. Он редко давал волю чувствам, но сейчас по его лицу я видела, что он не знает, с чего начать. Было бы совершенно неприлично, но намного легче, если бы я могла обнять его, и я могла бы обнять его, и я могла бы обнять его. и выплакать все свои слёзы. Но мир и без этого был достаточно безумен. Наконец он взял меня за руку, весьма радикальный жест. "Ты в порядке?" тихо спросил он. "Тебе не обязательно было выходить на работу сегодня". Я кивнула и выдала своё стандартное "всё хорошо". Он поднял брови, как обычно делал, когда чувствовал подвох. За всё это время я твёрдо объяснила, что притворством его не обманишь. Скоро уволюсь, пробурчала я. Буду работать в пожарной части на полную ставку. "Ясно", кивнул он в ответ. Всю неделю думала и решила, что настало время быть более полезной. Я не знала, как всё ему объяснить, того, что я делаю мало. Скоро всё равно начнут призывать женщин, поэтому я уволюсь. Я приготовилась к ответной речи в стиле «Не торопись, всегда успеешь». «Я тебя понял», — проговорил мистер Коллинз. «Ты, конечно, права. Уже написала заявление». Он взял у меня письмо Долли и начал читать. Остановить его я не успела. «Ничего себе!» — изумлённо воскликнул он. «Генриетта помогла. Бывают же чудеса!» «Она такая, да?» — быстро вмешалась я. «Я». Очень хорошо. Мистер Коллинс вернул мне письмо, повернулся и посмотрел в окно. День сегодня хороший, весна на дворе. Он говорил дальше, но смотрел не на меня, а всё так же в окно. Приятно знать, что старый добрый женский день хоть кому-то полезен. Жаль, конечно, что ты уходишь. У меня тут появилось пары идей, с которыми ты могла бы мне помочь. Он повернулся ко мне, широко улыбаясь. Не переживай, я же знаю, как ты нужна Банти. Мистер Коллинс либо мог читать мысли, либо имел больше пяти чувств или что-то в этом роде. Я ужасно хотела уйти на службу, но если уж быть совсем откровенной, я не хотела расставаться с ним и Кетлин вот так сразу. Могу остаться, пока туда не устроюсь. Он отрешённо покивал, глядя на одну из досок для объявлений. Разумно. Иногда все эти бумажные дела делаются ужасно медленно. О, помню эту статью, воскликнул он, вглядываясь в пожелтевший газетный лист на доске, будто тот был для него интереснее, чем моё скорое увольнение. Один парнишка написал: "Хорошая вышла статья". Интересно, знало ли правительство, какого ценного сотрудника они могли бы приобрести? Мистер Коллинс мог выудить что угодно из кого угодно. Ему надо было шпионов допрашивать. Я же раскололась легко. Миссис Бёрд говорила, что вам нужно с чем-то помочь. Не хочу притворяться, будто горю желанием, но учитывая сложившиеся обстоятельства, ты просто подарок судьбы. Он снова смотрел мне прямо в глаза. Теперь рассказывай, как там дела у Банти, а потом я объясню, что мне от тебя нужно.